Глава 21. Следующие несколько дней оказываются очень продуктивными. Огонек рассортировывает ведьмины запасы, и мы обнаруживаем, что их достаточно, чтобы открыть лавку. Даже варить что-то новое не придется. Сначала я студирую книги, даже нахожу несколько довольно любопытных средств, которые надо бы испробовать, но как только узнаю о перспективе своего никак не трогающегося с места бизнеса, все бросаю и бегу в подземелье. Кот особо не осторожничал, Подтянул к полкам мешки с травами и скинул на них пузырьки, пробирки, баночки с мазями, сборами и настоями. Каким чудом ни одна из них не разбилась, не ясно. Собрав все это добро в несколько ящиков, поднимаю их в подготовленную для магазинчика комнату. И почти весь день посвящаю раскладыванию товаров, перестановке их с одного места на другое, сортировке по цветам, размерам емкости, ценам. С последним пунктом у меня возникает проблема. А какая здесь валюта? Поворачиваюсь к фамильяру. Тот оценивающий разглядывает заставленные полки и слово «валюта». Впервые слышит. «Что? Ну, деньги. Как они тут называются? Какие цены мне на товары ставить?» «Золотые, серебряные, медные драконы. А насчет цен сама устанавливай». Я недоверчиво приподнимаю брови. «Серьезно? Прямо драконы?» Огонек не видит в этом ничего странного. Я чешу затылок. Слишком много драконов в моей жизни. Крылатые, двуногие, а теперь еще и это. «Это монеты или купюры?» Фамильяр снова не понимает. «Ну, купюры — это такие бумажные деньги», — поясняю я. «Золотые — это бумажки, они самые ценные, а серебряные и медные — монеты». Как-то нелогично получается. Золото в монетах и слитках лишь в драконях-сокровищницах осталось. У людей из этого металла только украшения. Слишком уж он ценен. Все равно не понимаю, зачем называть «золотым драконом» купюру? Разве что это из древних времен повелось. Надо бы почитать о местной истории, может, когда-то крылатые ящеры не только в звериной ипостаси были. Вдруг они, как оборотни, перевоплощаться в людей могли. И располагалась здесь огромная драконья империя, где в ходу были деньги из настоящего золота. Что-то я расфантазировалась. Отбрасывайте глупости прочь и решаю пробежаться по магазинам в городе, если таковы там вообще имеются. Посмотреть цены, понаблюдать за продавцами и покупателями. А заодно листовки свои разложить по всем видным местам. Кстати, о листовках. Осмотрев финальным взглядом свою аптечную лавку, иду в спальню. Забираюсь на кровать с тетрадью карандашами, принимаясь творить. Рисунки у меня не так, чтобы очень хорошо получаются, но красивые буковки в надписях выводить умею. Набрасываю несколько эскизов, где визуализация выступают милые флакончики с зельями, пучки лекарственной травы, свисающие с потолка, и котел, источающий розоватый пар. Надпись гласит «Аптечная лавка Кассандры. Зелья, настои, лекарственные сборы. Проблемы со здоровьем?» Решение найдется. Адрес. Ведьмины холмы. Дом на пушке леса. Несколько раз придирчиво перечитав, исправляю парочку ошибок. Задумываюсь и добавляю ниже мелким шрифтом. Сохраните эту листовку. Когда понадобится, она перенесет вас по нужному адресу. Лучше перестраховаться и нацепить мелкие портальные чары. Адреса ведь точного домика моего нет. Ни улицы, ни номера, никаких либо познавательных знаков. А мастерить огромную вывеску не шибко хочется. Выбрав один наиболее удачный эскиз, я прорисовываю его красками и закрепляю цвета от воздействия воды, пыли и ветра. Вырезаю заклинанием идеально ровный прямоугольник готовой рекламке Остается прикрепить портальный чар и размножить. Делаю это, особо не задумываясь. Сила окончательно сжилась со мной, будто я ведьма с самого рождения. По окончании работы рядом со мной на кровати лежит толстая стопка ярких новеньких листовок. Дело за самым сложным. Первым походом в город. Я готовлюсь максимально тщательно. Навожу марафет по полной программе. В люди ведь выхожу. Волосы расчесываю собираю в аккуратный пучок. Налицо наношу парочку средств из косметических баночек. Подбираю красивое, но простое платье и кручусь перед зеркалом, разглядывая каждую деталь. «Прямо как на свидание собираешься», — подмечает кот. Он сидит в дверях, апатично меня рассматривая. «На свидание я бы не взяла с собой тебя. А ты берешь?» Чуть больше интереса во взгляде. «Конечно, фамильяр ты или кто?» Будешь со мной везде ходить, вдруг мне помощь понадобится. Огонек проходит в комнату запрыгивает на кровать. Но Кассандра не разрешала мне бывать с ней в городе. И где она сейчас? Смотрю в зеркало, поправляю прическу. Бдительность превыше всего. Только невидимость прими, вдруг там в магазины животными не пускают. Не знаю, как с животными, а вот без денег тебе там точно рады не будут. Парирует фамильяр. Вздыхаю. Ну, чего нет, того нет. Золотых и прочих драконов мы с тобой еще не заработали. Кот склоняет голову на бок, будто бы задумываясь, а затем спрыгивает на пол. Неторопливо подходит к шкафу и трогает лапкой нижний ящичек. Заинтересовываясь, вопросительно поднимая бровь. «Проверь здесь», — советует он. У прежней хозяйки тут был тайник. «И ты мне только сейчас об этом говоришь?» Сначала обижаюсь, но потом понимаю, что огоньку не было никакого смысла настолько доверять мне, чтобы делиться всеми секретами с первых дней знакомства. Опускаюсь перед нужным ящиком, выдвигаю его и смотрю внутрь. Кот пристраивается рядом и тоже заглядывает. Белье, ничего особо ценного. А может, тут двойное дно? Достаю все содержимое и принимаюсь ощупывать деревянную поверхность. В дальнем правом углу слегка шевелится. Надавливаю сильнее и слышу тихий щелчок. Дощечка приходит в движение, отъезжая вглубь шкафа. Вот это да! Но зачем такие сложности, если сюда все равно никто чужой не являлся? Мне вот такая штука пригодится, я ж дело свое открываю. В лавку куча незнакомцев будет приходить. «Ты на это особо не надейся», — вставляет кот. «Не такая уж куча в первые-то месяце Кашусь на него сердито. «Не мешай мне мечтать». Снова сую нос в ящичек, огонек следом. В потайном отделе находится длинная плоская шкатулка, небольшой кожаный мешочек с завязками какая-то палка. Кш! вдруг шипит фамильяр, отскакивая в сторону. Отшатываюсь, не удерживаю равновесия и падаю на попу. «Ты чего?» — поднимаюсь, отряхивая голубой подол. «Волшебная палочка! Фыр-фыр!» Он мотает головой, изгибая дуго пушистую спину. Кот вообще стал весь максимально пушистый, словно надутый меховой шарик. «Настоящая!» — восхищенно выдыхаю я и возвращаюсь к тайнику. «Конечно, вон как колдовством фонит. Погоди!» Хмурюсь, бросая на него взгляд. «А что в плохого? В сказках моего мира этот магический инструмент обязательно атрибут феи-волшебницы магов. Вот именно. Ими пользуются маги. Без них они не умеют магию использовать». А вот ведьмам такие артефакты ни к чему. Все страньше и страньше. Но зачем тогда кассия ее хранила? Ты ни разу не видел, как она ею пользовалась? Нет. Огонек пребывает в максимальном раздрае. Эта палка пьет силу у того, кто ею обладает, и отдает тому, у кого ее нет. Ничего не понимаю. Тебе нельзя к ней прикасаться. Он вдруг подбегает ко мне, хватает зубами за подол и тянет прочь. Сдвинуть, конечно же, не может. Хорошо, хорошо, не буду я ее брать. Только перестань жевать мое платье, мне в нем еще в город идти». Огонек замирает в одной позе, затем выплевывает обслюнявленную ткань. «Фу!» — встряхиваю юбку, чтобы быстрее высохла. «Шкатулку-то с мешочком взять можно?» Фамильяр, крадучись, приближается к ящичку, нюхает воздух, шевелит усами. Затем деловито кивает. Я осторожно вынимаю одно за другим, стараясь не задеть волшебную палочку. Она так и манит, гладкая, серебристо-серая, с начертанными по всей длине рунами. В детстве, после просмотра фильмов и прочитывания книг про волшебство, представляла, что я чародейка. Навязывала простыню и считала, что это мантия, ломала ветку с ближайшего куста и думала, это волшебная палочка. А теперь, обнаружив настоящую, не могу взять ее в руки. Закон подлости.